Глава пятидесятая. Вот он, этот старый сеньор. Будем считать, что все в порядке, — подвел итоги Волька. С одной стороны, Амара не нашли. Это, конечно, жалко. Зато с другой стороны, чуть не погибли, но спаслись — это уже хорошо. — Теперь в самый раз пойти позавтракать, — сказал запыхавшийся от быстрой ходьбы Женя. Женина предложение было признано в высшей степени разумным. Проходя мимо мрачного здания полиции, они увидели, как оттуда вышел под конвоем двух карабинеров их вчерашний знакомец, веселый рыбак Джованни. Джованни тоже узнал их и крикнул, указывая на Хаттабыча, «Вот он, этот старый сеньор, который подарил мне чемодан, он кому угодно подтвердит, что я не вор, а честный рыбак». «В чем дело? от жеванни осведомился Хаттабыч, когда рыбак, которого крепко держали за руки полицейские, поравнялся с нашими друзьями. «О, сеньор!» — чуть не плача отвечал бедный рыбак. «Мне не верят, что вы подарили нам чемодан. И вот у меня отобрали чемодан и сказали, что я вор. Сейчас меня ведут в тюрьму. Помогите, сеньор! Объясните сеньору инспектору, что я ничего не украл!» «Кто смел?» обвинить этого благородного рыбака в воровстве? Кто этот негодяй, который посмел забрать у него вещь, подаренную мною Гассаном Абдурахманом Ибн Хаттабом? И идем к этому недостойному человеку, и я ему все скажу прямо в его подслеповатые глаза. И вот инспектор, не успевший еще составить протокол допроса, Удивленно поднял голову, услышав, что кто-то вошел в его кабинет. Он не любил, когда ему мешали. Он даже мистера Ван Дендаллеса, которого бесконечно и преданно уважал, попросил пройти на время, пока он покончит с протоколом в соседнюю комнату, где в его распоряжении были предоставлены мягкое кресло и чашка кофе. «Это еще что такое?» Проскрепел он, увидев, что арестованный рыбак в сопровождении конвоиров снова очтился перед его столом. — Вы должны были уже к этому времени доставить арестованного в тюрьму. — Сеньор инспектор, вот он, этот старик, который подарил мне вчера чемодан! — победоносно воскликнул Джованни, указывая на вошедшего вслед за ним Хаттабыча. — Он вам подтвердит мои слова. — Интересно... «Очень интересно», — протянул инспектор, окинув Хаттабыча испытующим взглядом, и коварная улыбка зазмеилась на его желтом, тщательно выбритом лице. «Значит, этот, как его, Джованни Сапенье не врет. Вы действительно подарили ему этот чемодан?» Судя по вашему скромному одеянию, вы не так богаты, чтобы швыряться такими дорогими вещами. Мудрость учит, что тот, кто судит о людях по одежде, часто ошибается. Да, это я подарил вчера этому благородному рыбаку чемодан, который ты у него без всяких оснований отобрал. И еще один, который тебе не удалось и никогда не удастся отобрать. И я подарил бы ему десять, двадцать, сто, десять тысяч таких и даже во много раз более дорогих чемоданов, если бы он только согласился принять их от меня, — горделиво заявил Хаттабыч, не замечая предостерегающих знаков, которые делал ему Джованни. Но было... Поздно. Инспектор радостно потирал руки. — Прошу прощения, дорогой сеньор, — произнес он, не сводя глаз со своего престарелого собеседника, — прошу прощения, но при всем моем уважении к вам я не могу поверить вашим словам. — Не хочешь ли ты сказать, о, лукавый инспектор, что я лгун? — побагровил Хаттабыч. «Посудите сами, сеньор, вы более чем скромно одеты и заявляете, что вы так, просто так, за здорово живешь, подарили почти незнакомому рыбаку чемодан, который стоит по крайней мере тысячу долларов, если перевести его на более или менее твердую валюту, два чемодана, и не за здорово живешь, а за то, что он накормил моих юных друзей», — сварливо поправил его Хаттабыч. — Две тысячи долларов за один обед? За ужин? — снова поправил его Хаттабыч. — В данном случае это безразлично. — Две тысячи долларов за ужин? — Не кажется ли вам это несколько дорогой платы? — хихикнул инспектор. — Нет, не кажется. — запальчиво, — отвечал Хаттабыч. — За хорошее дело. За бескорыстную услугу я всегда плачу щедро. Инспектор понял последние слова, как намек на возможную взятку, и у него от жадности заблестели глаза. — У вас много таких чемоданов? — У меня их нет ни одного, но я могу их дарить сколько угодно. — Может быть, у вас и денег имеется сколько угодно? — коварно осведомился инспектор. Хаттабыч презрительно улыбнулся. — Может быть, у вас и драгоценности имеются? — «Золото? У меня нет ни зернышка, но достать его я могу. Сколько мне заблагорассудится? У вас собственные золотые прииски. Где они находятся? В Южной Африке, в Калифорнии. У меня в карманах. Стоит мне только захотеть, и я заполню золотом весь этот дом». в котором мы сейчас находимся, и еще тысячу таких домов, — отвечал Хаттабыч, пощипывая бороду. — Не могу поверить, — сказал инспектор. — А это что? — спросил Хаттабыч и принялся извлекать из карманов своих парусиновых брюк целые пригоршни старинных золотых монет. Уже на столе ошеломленного инспектора высилась солидная горка золота — когда старик заметил, наконец, знаки, которые подавал ему Джованни. Тогда он перестал выкладывать золото и простодушно обратился к инспектру. — Теперь ты, надеюсь, убедился, что этот благородный рыбарь не лгун и тем более не вор. Отпусти же его немедленно, дабы он мог насладиться свободой и покоем. — Увы, сеньор, теперь я... «Убедился, что Джованни Сапеньо не вор», — промолвил инспектор с лицемерной грустью. «И «Именно поэтому я не могу его отпустить». «Что такое?» — грозно спросил Хаттабыч. «Прошу прощения, но один сеньор, имени которого я не имею права оглашать, но порядочность которого мне всяких подозрений, предъявил свои права на чемодан». — Который я охотно верю, вы вчера подарили этому Джованни Сапеньо. Значит, предстоит суд. — А до суда, следствие? Чемодан мы вынуждены оставить в качестве вещественного доказательства, а Джованни в качестве свидетеля, а, может быть, и обвиняемого, все скажет следствие, сеньор И сколько оно будет продолжаться, это следствие? — «Мы будем вести его самым ускоренным порядком, сеньор. Значит, уже года через два, два с половиной, я полагаю, оно уже будет закончено. А там еще полгодика и суд». «Ты что же хочешь три года морить этого славного рыбака в тюрьме? А потом еще будешь решать, виновен он или нет. Закон есть закон». У нас сейчас так много дел в производстве, что раньше просто боюсь обещать. Впрочем, тут инспектор на минуту замялся, кивком головы приказал конвойным удалиться из кабинета и продолжал тихим, но твердым голосом. Впрочем, есть и другой, более приятный выход из создавшегося крайне неприятного положения. Какой? — спросили в один голос их оттабычий рыбак. — пожертвование мои уважаемые сеньоры! Если хотите назовить это безвозвратной дачей взаймы. Семья моя столь велика, а жалование столь незначительное. Ни слова больше о низкий лихоимец. Мне противно слышать такие речи. Сейчас я пойду». «И сообщу об этом твоему главному начальнику!» — вскричал Хаттабыч с непередаваемым презрением. «Вы этого не сделаете по двум причинам, уважаемый сеньор!» — возразил ему инспектор, ничуть не повышая голоса. «Во-первых, вам в таком случае придется дать взятку и ему, а во-вторых, это самое главное, вы не выйдете...» Из моего кабинета иначе, как под конвоем. Почему? Потому что я обязан арестовать и вас. Меня? Арестовать? За что? Не ослышался ли я? За сокрытие от надлежащих органов новых неразведанных залежей и россыпей, драгоценных камней и благородных металлов и преступное уклонение от уплаты положенных установленных законом налогов. А с какой стати я должен сдавать золото в казначейство чужой страны? Должен ли я вас понять, сеньор, что вы не итальянец? — Должен. И ты не ошибешься. — Вы иностранец? — Конечно. — И вы не американец? Ты не ошибся. — Давно ли вы прибыли в Италию? — Вчера. Под вечер. — А где ваш заграничный паспорт, дорогой сеньор? — Что ты подразумеваешь под неизвестными мне словами «заграничный паспорт» о трижды презренный лихоимец? Заграничный паспорт — это тот документ, без которого никто, кроме американцев, не имеет права въезжать в Италию. Могучий джин Гассан Абдурахман ибн Хаттаб не нуждается в чьих бы то ни было разрешениях. Он посещает те страны, которые ему угодно посетить, не унижаясь до испрашивания соизволения властей, как земных. Так и небесных, конечно, не считая Аллаха. Так. Значит, вы прибыли в Италию без визы нашего Министерства иностранных дел и привезли с собой какое-то и довольно значительное количество золота. Вот за это. За это я, дорогой сеньор, и должен вас арестовать. Впрочем, есть и другой, более приятный выход. Взятка. догадался Хаттабыч, инспектор утвердительно кивнул головой, не замечая, что старик выдернул из своей бороды несколько волосков. «Мне хотелось бы вам указать, — прервал инспектор наступившую тишину, — что в тюрьме вам придется очень туго. Вас будут кормить соленым, но пить давать не будут. Каждый день я буду навещать вас вот с этим графином». Наполненным прохладной, вкусной водой. И вы будете испытывать такую жажду, что, в конце концов, отдадите мне все ваше золото и все ваши чемоданы, и будете еще благодарны, если мы вас оставим в живых. — А почему ты украл чемодан, который отобрал у Джованни? — спросил Хаттабыч, бросив при этом на пол еще несколько разорванных волосков. «Я никогда не ворую вещественных доказательств!» — обиделся инспектор. «Вот он!» Только что чемодан лежал на стуле справа от инспектора, и вдруг он словно сквозь землю провалился. Пропала вдруг и груда золотых монет, так приятно волновавшая воображение инспектора. И что самое удивительное, прямо из-под его рук неведомо куда и каким путем пропал протокол допроса Джованни. «Это ты украл, проклятый старик! Ты и этот Тихоня, Джованни! Но ничего, я вас живо заставлю понять, где вы находитесь!» — взвизгнул инспектор. Он нажал кнопку. и вошли четыре жандарма, с необыкновенно тупыми и свирепыми физиономиями. — Обыщите их! — приказал инспектор, но обыск ничего не дал Куда? Куда девалось золото? Где чемодан и протокол? Хаттабыч молчал. Джованни развел руками. — Не знаю, сеньор инспектор. — в это время открылась дверь и в кабинет заглянул мистер ван дандаллис у него было озабоченное лицо из за его спины выглянул чезары как переводчик ван дендаллиса он сделал официальное заявление сеньор инспектор мой американец просит передать что он очень спешит потому что сейчас должны открыться магазины нельзя ли поскорее поговорить с ним так то этим словам ван дендалиле величественно качал головой и вдруг он заметил ходаыча который скромно стоял в сторонке о воскликнул американец мистер инспектор задержите пожалуйста этого старика сеньор американец просит сеньора инспектора чтобы вы задержали этого старика Быстро затараторил переводя его слова Чезаре Санторетти. «Синьор-американец обвиняет этого старика в том, что он несколько дней назад похитил у него сто миллионов сто тысяч долларов наличными деньгами в пачках по сто десятидолларовых бумажек, а также десять тысяч золотых часов, усыпанных бриллиантами, двадцать тысяч золотых портсигаров, пятьдесят тысяч жемчужных ожрельей, пятнадцать тысяч старинных фарфоровых сервизов и одного совершенно бесценное серебряное». кольцо, оставленное сеньору Ван Дендалесу в наследство его величеством, покойным царем Соломоном, сыном Давида. — Вот оно, вот оно, это кольцо, — взревел мистер Ван Дендалес, заметив на руке хатабыча колечко. наси Катя, на здоровье. — Отдай кольца А ну-ка, заставьте старика заговорить. — приказал инспектор, и в предвкушении приятного зрелища поудобнее устроился в кресле. — Жандармы молча козырнули. И, неожиданно для инспектора, и самих себя силы вышибли из-под него кресло повалили на ковер и принялись колотить. — Что вы делаете, негодяи? — вопил инспектор. — Ведь я вам приказал потолковать с этим стариком, а не со мной. — Так точно, сеньор инспектор! — молодцевато ответили жандармы и продолжали наносить ему удары. — Что ты стоишь, как дубина! — крикнул инспектор, окаменевшим от удивления Чезаре. — На помощь, Чезаре! На помощь! Чезаре каким-то странным деревянным шагом приблизился к избиваемому инспектору и нанес ему несколько ударов. от которых тот сразу затих, потеряв сознание. Убедившись, что инспектор готов, жандармы и чезары, как по команде тяжело вздохнули и принялись стузить друг друга, пока один за другим не попадали на пол в полнейшем изможении. Последним упал чезары сантаретти Но уже падая, он из последних сил так стукнул ван Ан-Ден-Даллис, что тот грохнулся на ковер, словно мешок с картошкой. «Вы его знаете, этого американца?» — спросил Джованни Хатабыча. «Это как раз он сказал, что я у него украл чемодан». «Знаю ли я этого мерзкого человека?» — улыбнулся Хатабыч. «Да мы с ним как-то встречались». «Но, добрый мой Джованни, все как будто в должном порядке. Покинем же скорее этот негостеприимный дом». С этими словами он взял Джованни за руку и спокойно, словно сквозь двери, провел его на улицу, прямо сквозь толстую каменную стену, за которой волновались, обеспокоенные их долгим отсутствием Волька и Женя. «Возьми, Джованни, обратно свой чемодан». — сказал старик молодому рыбаку, вручая ему невзрачный чемодан, который впору был бы выбросить на свалку. Джованни готов был поклясться, что еще секунду назад в руках Хаттабыча не было никакого чемодана, а тот, который ему сейчас передал Хаттабыч, не имел ничего общего с драгоценным чемоданом, чуть было не стоивше молодому рыбаку свободы. «Пусть тебя не смущает его внешний вид». — сказал Хаттабыч, поняв удивление Джованни. — Согласись, что при его чудесных свойствах нарядная внешность не только излишня, но вредна. Они сердечно распрощались. Джованни побежал домой, чтобы успокоить своих товарищей, которые не знали, что и подумать по поводу его затянувшегося отсутствия. Слухи о его аресте до них уже успели докатиться. Можете поэтому себе представить, как они были рады обнять живого, здорового и свободного джавани и выслушать из его уста историю его необычайных похождений. А Хатабыч тем временем вернулся к своим юным друзьям и, как вы сами понимаете, первым делом рассказал им со всеми подробностями о том, что только что произошло в кабинете инспектора полиции. — Эх, — сказал Волька в сердцах, — я бы этому подлецу еще такое на прощание устроил, чтобы он на всю жизнь запомнил. — Ты прав, как всегда, о Волька и Бналеша, — глубокомысленно согласился хатабыч И в ту же минуту за четыре километра от наших дружно шагавших друзей В уже известном нам кабинете произошло нечто, отчего жандарм, первым пришедший в себя, тут же снова упал без сознания. Инспектор, только что валявшийся на полу, вдруг сильно сократился в своих размерах и неизвестно каким путем очутился в стеклянном графине, том самом из которого всю воду выпил мистер Ван Так он по сей день и томится в стеклянном графине. Все попытки освободить его оттуда ни к чему не привели, потому что графин этот вдруг стал тверже алмаза, и разбить его или распилить не представляется никакой возможности». Пришлось, конечно, уволить инспектора из полиции. Семья его оказалась бы совсем без средств к существованию, если бы супруга отставного инспектора не догадалась выставить на улицу тумбочку, а на ней графин с отставным инспектором. За право посмотреть на своего супруга. предприимчивые сеньор берет сто лир, всего сто лир, и сравнительно неплохо живет. Каждый честный итальянец с удовольствием заплатит сто лир, чтобы насладиться лицезрением прожженного взяточника и верного капиталистического халуя, заточенного в графин. Не менее достойно внимания судьба мистера Гарри Ван Мы забыли сказать, что одновременно с инспектором был наказан, и он, Хаттабыч, превратил его в собаку. Чезаре Санторетти в одну минуту посидел, следя за тем, как этот талчный американец быстро превращался в облезлую рыжую шавку. Так он по сей день и проживает в своей нью-йоркской квартире в собачьем виде. Богатейшие владыки Уолл-стрита постоянно шлют ему отборные кости с собственного стола. Раз в неделю... Он выступает за это с двадцатиминутным лаем в радиопередаче «Голос Америки». Что ж касается наших друзей, то Хаттабыч, убедившись, что в Средиземном море у Омара ему не найти, предложил отправиться на берега Атлантического океана. Само по себе предложение было в высшей степени заманчивым. Однако неожиданно против этого возразил Волька. Он сказал, что ему нужно завтра... Обязательно быть в Москве по причине, которую он не может сообщить. Но причина, мол, очень важная. Тогда хатабыч с тяжелым сердцем временно отложил дальнейшие поиски Омара Юсуфа. Еще не все избитые жандармы пришли в себя. Когда взвился в воздух и мгновенно скрылся за горами ковер-гидросамолет ВК-1, имея на своем борту «Гассана» Абдурахмана и Бнахатаба, Владимира Костылькова и Евгения Богорада. Спустя десять часов с минутами ВК-1 благополучно снизился у пологового берега Москвы-реки.